Третье. Ловля Блох. На следующий день Бирюков пришел на работу раньше обычного, рассчитывая, пока никто не мешает на свежую голову обмозговать происшествие. Отомкнув ключом дверь, прошелся по узкому своему кабинетику и сел за стол. Казалось, отпуска вовсе и не было. Как всегда поутру, пол кабинета чисто вымыт. На столе ни пылинки, и даже на перекидном календаре сегодняшнее число – 16 июля, понедельник. «Преступление совершено в ночь с субботы на воскресенье», – машинально подумал Антон и стал размышлять. Создавалось впечатление, что в магазин, словно соревнуясь, проникли два преступника, при этом каждый своим путем, один влез через выставленное окно, другой через взломанную заднюю дверь. «Или это своего рода маскировка, чтобы запутать следствие?» «И еще труп Гаганкина!» «Позвоню комедникову как у него дела», — решил Бирюков и придвинул к себе телефонный аппарат. Услышав в трубке знакомый голос судмедэксперта, сказал, «Здравствуй, Боря, чем порадуешь?» «Земные радости ничтожны», — в обычной своей манере изрек Медников. «Страчу в следователю заключение». Ну что там, скажи коротенько. Коротенько говоря, смерть гражданина Гаганкина наступила в результате острой сердечной недостаточности. Еще короче, умер от разрыва сердца. С чего бы вдруг этот разрыв произошел? Причин медицина знает много. Слабенькая сердечка может отказать от большой физической перегрузки, от чрезмерной радости, испуга, от алкогольного отравления. Энциклопедические сведения, думаю, тебе не нужны, поэтому в своем заключении указывают две предполагаемые причины смерти. Первая – от испуга, вторая – от алкогольного отравления. Труп буквально пробальзамирован тройным одеколоном, а внутренние органы настолько разрушены, что более наглядного примера для иллюстрации пагубного влияния алкоголя трудно подыскать. «Тебе не показалось, что лицо мертвеца было какое-то необычное?» «Нет, этого мне не показалось». медников помолчал. «Все дело в том, что гого самолет даже в лучшие свои годы не был красавцем. Черты его лица, строение черепа, лишний раз подтверждают дарвиновские учения, что человек произошел от обезьяны». «Все шутишь?» «Отчасти. У Гоганкина череп врожденного дебила». Рот на бок и в придачу с глазными мышцами не все в порядке. Встречал когда-нибудь людей, спящих с полуоткрытыми глазами. Вот Гаганкин из них. Выходит, смерть ненасильственная. На трупе, кроме пустячного пореза руки, нет ни малейших следов насилия. Расследование кражи пойдет, как говорится, по вашему ведомству. — Спасибо, обрадовал, — со вздохом сказал Антон. Вскоре после этого разговора в кабинет к Бирюкову зашел следователь Маслюков. Передавая Антону тощенький скорошеватель, он хмуро заговорил. «Запарился Антон Игнатьевич, я с хищением на продовольственной базе. А тут еще эта ЧП свалилась Подполковник говорит, что из оперативников вы с Голубевым будете мне помогать. Полистай материал, ознакомься. Здесь постановление о возбуждении уголовного дела» протокол осмотра места происшествия, показания некоторых свидетелей. Но многое надо уточнять. Скоро должны прийти Завмаг и ее сменщица. Допроси их еще разок, что-то они скрывают. Потом надо будет все-таки разыскать Костырева и Мохова. После, когда закончится в магазине учет и станет известна точная сумма убытка, посовещаемся. К тому времени эксперты наши дадут заключение. «Понятно, Василий Алексеевич», — ответил Бирюков. «Начинаю работать, словно трактор после капитального ремонта». «Давай, будут вопросы, я у себя». За чтением материалов начатого расследования Антон не заметил, как промелькнуло время. В дверь кабинета осторожно постучали. С повесткой в руке робко вошла девушка лет двадцати, не больше. Смущенно сказала. «Чурсина». Бирюков показал на стул, приглашая сесть, и уточнил. «Черсина Лидия Ивановна?» «Да». «Заведующая магазином, Мария Ивановна, не родня вам?» «Нет, у нас одинаковое отчество и только». Девушка осторожно присела на краешек стула, сцепив в пальцах руки, прикрыла ими обнаженные колени. Чтобы дать ей время успокоиться, Антон неторопливо заполнил формальную часть протокола и попросил. «Расскажите, что вам известно о происшествии в магазине». «Ничего», — Черсина покраснела. «Мы с Марией Ивановной работаем поочередно. Неделю она, неделю я. Пересменка в воскресенье вечером. Вчера я пришла в магазин, чтобы принять смену, а там... Сами знаете. Что же привело воров в ваш магазин?» Черсина пожала плечами. Лицо ее горело нервными пятнами, а на коленях пальцы рук заметно дрожали, хотя было видно, что она изо всех сил старается эту дрожь сдержать. «Не за тройным же одеколоном воры лезли», — не дождавшись ответа сказал Бирюков. «Видимо, было в магазине что-то ценное». «Может, на золотые часы позарились?» — тихо проговорила Чурсина. «В пятницу Мария Ивановна получила с базой партию золотых часов». Антон насторожился. «И все они украдены?» «Нет, больше половины в тот же день с оплатой по перечислению закупила сельхозтехника для примирования своих рабочих. Двое были проданы в субботу, об остальных ничего не знаю». «Откуда вам известно, сколько продано, сколько сельхозтехника закупила, если ни в пятницу, ни в субботу вы не работали?» В субботу, узнав, что поступили часы, я зашла в магазин и купила себе одни часики, а другие купил пришедший со мной товарищ. О сельхозтехнике мне Мария Ивановна сказала. «Фамилию своего товарища назвать можете?» Лицо Черсиной стало ярко-красным. «Мы мало знакомы. Но имя хотя бы, надеюсь, знаете?» «Нет, не знаю. Странное знакомство». Черсина промолчала. Уставившись взглядом в пол, она, как капризный ребенок, на все вопросы стала отвечать одним и тем же «не знаю, не знаю, не знаю». В конце концов Бирюкову надоело толочь в ступе воду. Антон прекратил допрос и, положил перед Черсиной заполненный протокол, попросил «Прочитайте, пожалуйста, Лидия Ивановна, распишитесь и можете быть свободны. Если понадобитесь в дальнейшем, я вас вызову». Черсина, не читая протокола, поставила в нужных местах свою подпись и, еле слышно сказав «до свидания», вышла из кабинета. Спустя несколько минут в кабинет заглянула заведующая магазином.